«Буровая бригада. Горько, золотой мой. Перечла 92 твоих письма. Все, что получила с апреля. Как славно ты пытаешься меня ободрить. А у меня все очень хорошо. Грозный Прохоровский оказался всего лишь болезненно самолюбивым человеком. А я и сама такая. Мы скоро поняли друг друга». и стараемся не наступать друг другу на ноги. Нам это удается. Отношения сложились самые дружеские. По двенадцать часов в сутки мы проводим в тепляке неразлучно. Ссоры сделали бы невыносимой жизнь всей бригады. А она у нас веселая. Прохоровский, быстрый, умный, веселый, очень красивый человек. Тайно влюблен в Леру. Странно было бы не влюбиться. Она такая милая. Я многому учусь у него. Тем более, что делится он умениями и знаниями щедро. В тепляке у нас чисто и уютно. Слежу за этим. На стенах балка, обтянутая брезентом. Нарисовала каждому по музе, кто какую хотел. Кому головку, кому бюст, а кому и в полный рост для разнообразия общения. Часто пеку оладьи, Чтоб прибежавшие с мороза мужики Погрелись чайком и стрепнёй. Не чай греет, забота. Замечательные люди у меня на смене. Спок Дмитрий Иванович, Дизелист дядя Веня, Наш дровосек и ангел-хранитель. А какие золотые руки у Анатолия Корбута! В балке его все сделано собственными руками, «Да так, что позавидует любой краснодеревщик. Вагончик для них — единственный реально существующий дом. Спешу тебя уверить, это не бичарня, а уютное, теплое, обихоженное жилье. Живут мужики по трое, редко по четверо. По двое в балке живут лишь ИТР и семейные пары, если есть таковые». «Поэтому нашу с тобой жизнь здесь я представляю явно». С нетерпением буду ждать писем. Тайка. 15 ноября 1974 года. Лыглых-Тахский перевал.